Глава семьдесят Скажи мне, что у нас все наладится, что все будет хорошо. Тихо произнес Алекс, подойдя к Нике и умоляюще заглянув ей в глаза. Впервые в жизни она видела его таким растерянным. Она почти физически почувствовала его страх потерять ее, усугубленный ревностью к Дмитрию. У нас все наладится и все будет хорошо. С абсолютной уверенностью заверила его девушка. Когда передо мной встал выбор, ты или Дима, я выбрала тебя. Мне нужен только ты, Сашенька. Целый год я жила словно в аду. Дима стал моим ангелом-хранителем, но даже он не смог заменить мне тебя. Давай будем считать, что кошмар закончился, и мы вернулись в реальность. Теперь мы снова вместе, и я никому не позволю разлучить нас, даже смерти. Сильно сказано. С мягкой иронией подколол её Алекс, но Ника все же заметила, что он подавил вздох облегчения. Она была так счастлива, что он стоит рядом с ней. Его руки крепко прижимают ее к себе. И она снова видит его ласковые серые глаза, его чудесную улыбку. Как же она по нему соскучилась. В течение всех последних дней она постоянно напоминала себе, что это реальность, а не призрачный сон. Один из тех, что грезились ей после его смерти. И сейчас ей хотелось только одного — поскорее стереть из памяти весь пережитый ужас. «В этом решении я вижу плюсы и минусы», — спокойно ответил на просьбу Ники Хантер. Сидя в библиотеке в уютном кресле, он неторопливо перелистывал старинные книги. Поблизости от него шарил по полкам «Сэр» страницу за страницей, впитывая в себя всю информацию из книжных сокровищ Ордена. «Добрый вечер, миледи». Высунувшись из-за стеллажа, с легким наклоном головы поприветствовал девушку-робот и вновь погрузился в свое занятие, как только получил ответную улыбку. «Плюсы — это то, что после корректировки памяти душевное спокойствие вашей троицы снова придёт в равновесие», — решил объяснить Хантер. «Минусы же касаются в основном только тебя. То, что тебе пришлось пережить за этот год, является для тебя серьезным опытом, «В жизни любого человека ничего не происходит просто так, Дорогушенька. «Было бы неплохо, если бы все случившееся послужило для тебя уроком». «Каким уроком?» — горько усмехнулась девушка. «Стремление к самоубийству, неспособность нейтрализовать маньяка, двойное убийство, нападение на соседей. Ты называешь это опытом?» «Именно», — невозмутимо ответил старейшина. «Зато ты лучше осознала свои слабые места». узнала цену дружбе, ты узнала цену себе. Я бы хотел, чтобы ты могла осмыслить этот опыт и покаяться в своих ошибках. А это возможно лишь с годами. Но я вижу по твоим глазам, что моего мнения здесь никто не спрашивает. Хорошо, я выполню твою просьбу, согласился инопланетянин. Но не забывай, что судьба всегда берет то, что принадлежит ей по праву, предупредил он. Что ты имеешь в виду? Побледнела Ника. «Ты хочешь сказать, что жизнь Алекса все еще в опасности?» «Тебе надо учиться хладнокровию, солнышко», — назидательно отметил Хантер. «Я слышу, как испуганно забилось твое сердце. В ответ на твой вопрос я могу лишь повторить то, что уже говорил. Судьба всегда берет то, что принадлежит ей по праву. Когда на небесах решают призвать кого-либо, никто не в силах этому помешать». Может быть, Господь Бог вернул тебе Алекса навсегда. А, возможно, он дал тебе лишь отсрочку. Ошибаешься, Хантер, — решительно тряхнула она головой. Я больше не собираюсь терять его. Если будет нужно, я снова пройду через Портал Времени и спасу его. Портала больше нет, лапушка моя пушистая, — мягко возразил старейшина. Его нейтрализовали. Высшие силы посчитали, что он стал опасен для развития человечества. Сейчас это арка с красивыми иероглифами, не более чем архитектурное украшение. Увидев, что девушка в отчаянии закрыла лицо руками, он успокаивающе положил свои руки ей на голову. «Не нужно жить в страхе, Вероника. Надо наслаждаться каждым мгновением жизни, ценить его. А я... я буду молиться за тебя». Тихо вздохнул он. «За тебя и за Алекса, и за Дмитрия. Надо просто верить». Вера, она творит чудеса.